362. Огненное тело есть одеяние духа, в котором можно посещать любую сферу космоса. Огненное тело есть несменное одеяние духа, неподлежащее уничтожению временем. А жизни вечной, говорят ваши писания. Эта вечная жизнь лишь в огненном теле возможна, лишь в огненном теле доступна. Как же можно надеяться на вечную жизнь, не заботившись о приобретении соответствующего тела, оболочки проводника, в котором она достижима? Отправляясь на север, заботитесь о тёплой одежде. Как же не заботиться о деянии духа, если хотите жизни вечную вкусить? В пламени вечности сгорают одежды земные. В пламени вечности радиации умирают мри Сгорают светила, уничтожаются целые системы миров с их астральным окружением. Лишь огненные зёрна остаются для следующей ступени эволюции. Огненные зернодухи, огнём окружённые и всеми нетленными накоплениями, и будет огненным телом человека, переживающим даже миры. Агни йога путь указует. Огненный путь к жизни вечной. Нов духи огня